Глава 48, восьмая Спуг дернулся еще несколько раз после того, как уже давно осел, и со всей силы ударился головой о железобетонный пол. Раздался звук, похожий на тот, который возникает, когда раскалывается посередине деревянный блок. Намного громче, чем выстрел из пистолета с глушителем, из которого Фиш убил своего сообщника. «Давай, давай, давай, быстрее!» — сказал он, и как ни в чем не бывало, сунул мне обратно пистолет. «Нет!» — прохрипел я. «Вы сумасшедший!» Я дрожал всем телом, кровь колотилась в жилах, словно я сам только что чудом избежал смерти. «Вы убийца!» «Неверно!» «Он единственный, кто может уберечь вас от заслуженной смерти!» Я повернулся на голос, у меня за спиной. Виола. Она открыла бетонную дверь и, хромая, подошла к нашей небольшой группе, чуть приволакивая правую ногу. Кровь текла у нее из резаной раны на лбу. Она указала на спука. Мерзавец оказался предателем. Это он привел их к нам. «Если мы будем сейчас терять время, это может стоить вам всем головы!» Фиш кивнул, и прежде чем двинуться в путь с поразительной виду его лишнего веса скоростью, напоследок оглядел Космо, Фриду и меня. «Виола права. Или вы пойдете за мной, или парни Иешуа убьют вас. Вам решать!»